Глава сорок Урал-Карбон По замыслу хозяев Стикса, наше путешествие должно было проходить на колесном транспорте. На него мы вышли неожиданно, и я отреагировать не успел. Мои звереныши выхватили пистолеты, а я, в силу отсутствия должной реакции, остался спокоен, как будто так и задумывали. «Срите, срите! Не надо вставать!» Мы подождем. Если бы мы хотели вас прибить, то у нас стволы с интегрированными глушителями и могли бы сделать это уже давно. Громила, сидевший на корточках и гадивший, а также его компаньон, в одной руке держащий рукоять автомата, перекинутого через плечо, а другой рукой, направляющий струю, замерли. Дети держали их на прицеле, но это обычная поза для разговора с незнакомцами на фронтире. Я имею в виду стволы, а не спущенные штаны. Жупел понял смену обстановки, когда я неожиданно встал перед ним, и он ткнулся мне в спину. За разросшимся подлеском был слышен гул мотора. Мы транспорт ищем. Нас бы подвести. Плачу три счетчика. Я достал мешочек со спаранами и горошинами. Показал содержимый на ладони. Парни очень осторожно поднялись. Нево, убрали оружие. Наши новые знакомые тоже вели себя максимально дружелюбно. Мы к себе на едем. Никого брать не собирались? Надо с Чехом поговорить, он у нас главный. Отлично. Нам к вам на и надо, и нас все устраивает. Зовите вашего главаря. Парни переглянулись. Я показал, что намерения у нас дружелюбные, и заложник нам не нужен. Оба идите, мы стрелять не будем, нас подвезти надо. Не за бесплатно. Косясь на нас, они удалились. Через несколько минут к нам на полянку, продавив кусты, въехал наш новый транспорт. Подъехал бронированный Урал-Кунг. Он был лифтованный, выше обычного. Нештатные колеса с огромными грунтозацепами. Тонированные стекла, черный карбон. На бампере красовались мятые номера, на которых было написано три буквы О, два нуля, девяносто пять РУС. Часть кузова была срезана по высоте уровня кабины, а наверху стояла подвижная клетка, внутри которой установлен крупногалиберный пулемет. Знакомый нам здоровяк держал нас на прицеле, и мы его тоже. Вот теперь была нормальная обстановка для разговора. С водительского сиденья к нам выпрыгнул шухерный небритыш с бегающими глазками, улыбающийся во все 32 желтых, кривых и посаженных с большими щелями зуба. Рожу украшала рыжеватая, козлиная, редкая борода. Протянул мне руку. «Чех!» «Добрая, милая, крестная. А это мои крестники, Ромео и Джульетта. Сам разберешься, кто есть кто. Это жупил, он профессор филологических наук. Этнограф, еще и не яс закончил, потому что там девчонки классные. Не надо лыбиться». В моём мире все твои родственники на чёрных седанах гоняют, ещё колёса так низко опускают, что днище по асфальту трётся. Ты первый, кого на бронированном грузовике вижу. И в моём мире тоже низкие машины любят, и чтобы диски такие здоровые были, что резину почти не видно. Да я вот хотел большую, высокую и чёрную. Кстати, вы кто такие? Мы кто? Беженцы. Бегаем тут, транспорт ищем. Я протянул руку с высыпанными на ладонь горошинами и спаранами. «Представления не имею, сколько подвоз на твоей тачке стоит. Бери по совести». «Как обещал, бери смело три совести». Чех ковырялся, выбирая горошины и спараны. Немного задумался, взял еще одну горошину. Я кивнул, что если он возьмет три с совестью с четвертью или три с половиной совести, я тоже возражать не буду. «Лучше бери горошинами». «Нам еще непонятно, сколько добираться, а живчик готовить надо», — добавил я. Тогда он смело взял еще две взрослые щепотки и сунул оплату в пластиковый пакет, который перекочевал ему в карман. «Вести себя хорошо. Нам проблем не надо», — предупредил наш новый знакомый. «И мы тоже дружить хотим. Весь разговор нас контролировали автоматом и крупнокалиберным пулеметом». «Правильно. Тут грибника можно найти только из свежих, перепуганных» пока не сожрали, а мы на новичков никак не тянули. Я еще раз протянул руку, чтобы не наращивать напряжение. Договорились. Ага. Мне еще раз пожали руку и махнули нашим контролером, чтобы они сместили линию огня в сторону. Когда сказали имя Чех, я, разумеется, не ожидал увидеть за рулем представителя народа пивоваров, но и листованный Урал с тонированными стеклами и ровными номерами Тоже увидеть как-то не рассчитывал. Жупилы и детеныши отправились к кузову, а я без задней мысли ковырнул пальцем покрытие и продублировал вслух очевидное. «Карбон?» «Да, брат, карбон! Я бы в черный настоящий покрасил, но эмаль блестит сильно. А за блестящее, даже черное тут, сильно наказывают. Но мне и так нравится!» «И мне нравится. Правда. Я-то тоже не из Рязани, с юга я. Номера у тебя красивые». У меня тоже ровные были, но попроще. У тебя вообще классные. Машины мои были не низкие». «И откуда ты? С юга?» «Я казак». «Ты? Казак?» «Так и да. Это общение у меня было не казачье. Привычки остались». Чех показал рукой парню с автоматом, чтобы он перебирался из кабины в кузов, а мне указали на кабину. «Ну, пошли, брат-казак. Я тебе сейчас все расскажу». «Это волшебные номера! Правда, не вру!» И, подтверждая правоту своей фразы, он несколько раз размашисто прожестикулировал. «Совершенно очевидно, что мне сейчас поведают историю Стикса из категории «Кто вовремя не уполз, тому придется еще раз послушать». «А почему Урал Карбон все-таки?» «Ну, я ж тебе говорил, за блестящее здесь наказывает сильно, поэтому покрасить в правильный черный нельзя!» А обычную краску не хочется. Я еще в том мире хотел броневик-грузовик. Черный, чтобы с большими колесами. Высокий. Но в том мире умным не назовут, а в этом уважают. А номера откуда отрыл? Мои. Они настоящие. Волшебные. Давай уж рассказывай. Тут наверняка все твою историю по сто раз слышали. Мне рассказали. Как в первый раз с выражением. Чех с детства водил все подряд от великов до экскаваторов, фур с прицепами автобусов и даже тракторов. Это была машина друга, его троюродного дяди, и предназначалась она для пышного провоза молодоженов по местной столице. Дорогущий седан оказался помпезно украшен для свадьбы, но в последний момент что-то произошло с водителем. Тогда Чеха попросили его заменить, так как он являлся и вправду самым лучшим водилой из тех, до кого могли дойти руки. Хозяин машины был каким-то огромным местным начальником, и машина тоже была непроста. Его мир война миновала, и автоматы в каждом шкафу не держали, но вот обиженные ауляне вполне могли стрельнуть из дробовика или старенького ПМ в проезжающую иномарку. Стекла в машине не тонированные, но толще обычных, и изнутри оклеены прозрачной пленкой, вполне себе держащий пару пулей старенького кромультука. В дверях имелись легкие, но прочные дополнительные титановые пластины, и такая же пластина стояла под крышей. Как я понял, местные умельцы под большим секретом делали тюнинг из обычной машины, что должно стать для злодея неприятным сюрпризом, а так — обычная дорогущая иномарка. Чех рассказывал, «Я должен был вначале за дедушкой жениха съездить, недалеко, несколько километров». Машина намытая, цветочки, тортики, а потом туман вонючий вокруг стеной, и дороги не видно. Голова как будто молотком ударили. И тут мне на капот урод прыгает. Головой руками в стекло стучит, а сбоку и сзади такие же. Мужчины, женщины, подростки на крышу лезут, под днище валятся. Со всех сторон стекла стучат, почти ничего не видно. Одно молоко. Они головами как кувалдами бьют. Зубы, кровь, мозги текут. Все стекла в паутину пошли, в резину вцепились. Я на одних ободах километра полтора ехал. Туман рассеялся, а вокруг степь. Горы исчезли. Уроды машину облепили и стекла стучат, дырки начали появляться, через них руки ко мне тянут. Я в кювет ушел и встал. Машину облепили, свет не проходит. И как ты чудесно спасся. А тут автоматный огонь, плотный такой. И еще что-то стреляло. Подходят парни вооруженные. Пару тварей дохлых оттащили и в стекло стучат прикладом. Власть давай!» Я дверь открываю, высовываюсь, а мне и говорят. «Обана! Чех! Вот чехом и будешь!» Я из машины выбрался, а там парни вооружены по-серьезному. Автоматы, бронежилеты и короткие дробоведи у всех имеются. Один обошел машину и языком цокает. «У нас тут орда идет, ты сквозь нее проехал. У тебя тачка счастливая, походу, и номера волшебные!» И ржать начали. А у нас, брат-казак, если тебя с автоматами отбили, спорить как-то не принято. Чех, значит, Чех. Не самое плохое имя, между прочим. А у тебя, добрая, милая, крестная, совсем дурацкая. Если ты через Орду проехал, то точно машина счастливая. Так и есть. Сколько раз попадал. Я ведь на пулемётном пикапе работал, грузы возил. Броню довелось водить. Машин поменял кучу, но номера всегда забираю с собой. Они счастливые у меня и красивые. Хорошая история и не очень длинная. Машина та была точно счастливая. Вот был бы на любой машине из тех, на которых ездил, разорвали бы меня в клочья. Вот любую бери, а мне для стикса эту дали. Меня только вот эти стекла и спасли. С тех пор номера всегда забираю и переставляю. Я тогда не понял, чего избежал. Как представлю, как меня живьем едят и по кусочкам откусывают. Жуть! Потом понял. Так мы мило беседовали. Но, как у меня часто бывает, смена обстановки пришла неожиданно. Я был уже в подобных ситуациях, и пора бы привыкнуть, но иметь такую привычку не хочу. Она мне категорически не нравится. Это я о том, когда тебя вместе с грузовиком переворачивают. Урал отпрыгнул, повернулся бочком в прыжке и грохнулся на водительскую сторону, где сидел Чех, а я на него. Броневик ударился левой передней частью, и панель вмялась в ноги водителя, запрессовав руку и обе нижние конечности в один монолит. Кисть отлетела, а часть руки намертво осталась зажата в искореженном металле. Тут же пошел запах солярки, немного, но чувствовался. Пули начали стучать по машине со всех сторон одновременно. Меня выбрасывало вместе с машиной и Муров. Меня сбрасывали с моста в танки наши смежники. Выбрасывало из модного шагающего танка производства новых людей. Мне удалось перевернуться в шушпанцире. А, вспомнил. Еще меня подбрасывало в БТЭРи, когда я детей уговаривал. Может, чего забыл? Но головой часто очень бился. Извините. Теперь Урал Карбон прыгнул на мине. Что-то мне подсказывает, что надо на великий или гужевой транспорт переходить. Ну это так, мысли вслух. На несколько секунд. Это у меня уже традиция такая, приземляться на покалеченных и лежать ногами вверх. Полностью дезориентированный, соображаю, что это вообще было. А было это похоже фугасом и очень неслабым, раз уралы так бодро прыгают. Бронестекла побелели, и только жесткость корпуса не дала сплющиться кабине. Чеху очень плохо. Две ноги и рука уже наверняка не его. Наш коровий колокольчик был не только переводчиком, а еще и передатчиком. Если его сжать в руке и поднести к уху, то им можно пользоваться как сотовым телефоном в режиме конференц-связи. Недалеко, метров пятьдесят сто. «Как вы?» — первым делом поинтересовался, как малые себя чувствуют. Доброе, милая, крестная, а ты как?» Вот же, вопросом на вопрос отвечать стали. И где только нахватались. Финны недоделанные. «Я так себе. Чеху плохо. Что у вас? Что это было? С нами тоже так себе. Все остальные умерли. Они жупила убили и к нам идут. Они их бомбой убили». Я посмотрел в небольшую щель между деформированной кабиной и побелевшим стеклом. «Кто это? Что за уроды? Незараженные. Они пользовались одеждой и оружием и не были квазами. Они были именно уродами». Я перезарядил обойму на пульке товарищей Нео, и когда враги подошли, сделал пару одиночных выстрелов, а из кузова Урала выпрыгнули мои чертики из табакерки. Не знаю, как прогрессирует детская кровожадность, но у уродов шансов не было. Нападающие выглядели ужасно, но настоящих монстриков я у себя в кузове обычно держу. Влюбленыши мстились за своего любимого жупела. У них отнили игрушку, наверное... Лучшую, что им попадало в руки. Дети по своей натуре жестоки. Они еще не обросли комплексами взрослых, а когда эти дети с пулеметами и виброножами и одеты в пулинепробиваемые комбинезоны, то в рукопашной схватке могут позволить очень и очень многое. Дети карали уродов за недослушанные истории про Карлсона и похотливую Фракенбок, за нерассказанные истории про Ангьяков, Им было обидно, и они вымещали свои чувства на тех, кто посмел. В руках носорога гудел пулемет. Порхали ласточками два ножа-потрошителя. Именно так уроды успели сделать буквально десяток выстрелов, не достигших цели, и для них все уже было начато. Я не оговорился. Именно начато. И им еще долго придется дохнуть. Дети почти не убивали. Разрезанные сухожилия, отстрелянные ноги и руки, надрезанные позвоночные столбы. Нео поймали несколько пуль, но возможности пули непробиваемой подложки использовали по полной. Через минуту мне уже стучали по броне кабины, что сейчас помогут выбраться. Я-то выберусь. А вот что с чехом делать? Амазонка надрезала в нескольких местах болты, и нам удалось выдавить одно из стекол. Теперь мы могли хоть как-то добраться до водительского места, чтобы не набиваться в тесной мятой кабине. Еще раз убедились, что ноги и рука уже не ремонтопригодны. Их пережала и раздавила в фарш. Надо, очевидно, резать. Отрезать проблем нет, но надо как-то подготовиться. Как тому врачей? В правой руке скальпель, в левой руке вилка, на лице повязка? Есть неудобно. Что-то я нервничаю. Вот. Амазонка мне протянула жгут проводов, которые она, очевидно, срезала с машины. Спасибо, но тут так не получится. Нужно обезболивающее и стимулятор. Тащи споровый мешок от скребера. Вы знаете, как спек — готовить? Ответом мне были глупые лица. Ну да, конечно. У них все мобильные фабрики готовят, а скафы сами оторванные конечности затягивают и обезболивающие колют. Будем вместе учиться. «Хорошо, у нас тут всего одно универсальное лекарство. С пеком уколол и режь, как умеешь, и шей, как получится. Это хорошо, что тут заражения крови не существует, а то при таких ранах проще сразу пристрелить. Если честно, и так проще пристрелить, чтобы не возиться. «Ромео, че стоим? Шприцы ищи! Сейчас бодяжить и шаряться будем». Поиски ничего не дали. Нашли кучу ненужного, от парно-журналов до корма для попугайчиков и набора рыполовных крючков. Шприцов или хотя бы похожего не было. Вскрыли споровый мешок. Мне наши на стабе всё рассказали. Вот это янтарь, с полкило, наверное. Его надо с небольшим количеством спирта и водой развести, и можно колоть. Это суперспек будет. Он и обезболивающий, и стимулятор. Жемчужины. Делю на три части и каждый себе в карман сует. А вот как наводить? Мудрить не буду, как получится, так и будет. Просто отлил из полулитровой бутылки воду, оставив там грамм сто, и плеснул немного концентрированного живчика. Кинул внутрь кусочек янтаря с ноготь большого пальца. Все тщательно перемешал и дал сойти пене. Зубами содрал с одного из проводов изоляции сантиметров пятнадцать. Я уколы умею делать, но это когда шприц есть. А если нет? А если еще и человек в агонии бьется? Джульетта, где я буду показывать? Ты кожу поддевай, дырки по полсантиметра делай. Глубокие, но не широкие, понятно? Мне кивнули. Понятие «вдуть», оказывается, имеет и прямой медицинский смысл. Я набирал в рот жидкость, а амазонка делала надрез, куда я тыкал куском изоляции и пытался хоть как-то влить полученную жидкость. Не знаю, как получилось, но мы обвдули ноги и руку, как могли. Перетянули конечности проволокой. Я скомандовал. «Теперь ждем. Давайте пока соберем полезное, и надо сумку найти большую». Нашлась и сумка, довольно большая. Здоровый баул, которым мы в эпоху перестройки пользовались. Не из мешка для мусора, а в квадратик, а плотная безразмерная сумка из брезента. Помню, сам в такой дрели сверл в Турцию возил и в Венгрию, и в Польшу. Подействовали уколы. Глаза расширились, зрачки стали узкими, а потом один зрачок начал расширяться, а другой глаз стал моргать. При этом второй вращался, как у хамелеона. Я показал, где резать, и мы вытащили чеха из покореженной машины. Обмотали культи тряпками и пакетами, положили в сумку. Огромный баул вполне был подходящим, и тело без ног туда поместилось. Амазонка сбегала и, срезав болты, притащила номера, которые положили сверху тело, вращающего глазами. «Да, Чех, номера и вправду волшебные. Мы в пуле непробиваемых и гасящих энергию под ложках выжили, а вот из обычных людей один ты жив остался». «Добрая, милая, крестная, а кто это был?» Это меня носорог спрашивает. «Не знаю, уроды какие-то. Тут, похоже, разнообразие уродов». Они же не люди. Не люди. Но от людей произошли. Нам главное побыстрее уходить. Сейчас кровью за сто километров прет. Собираем ценные и уходим. Урал воняет соляркой, если сразу не загорится, то это не значит, что он это не сделает попозже. Тут до стаба Чеха недалеко. Твари сейчас все сюда бежать будут, а нам надо мимо них пройти и из громкого оружия не стрелять. Понятно? Ага. Совсем по-русски ответили мои звереныши. Научил Самов по-нашинскому. Пчеха почти спасли и к переноске подготовили. Барахло собрали. Свой отстреленный пулемёт наш недоросль заменил на РПК под мой патрон. Его патроны были эксклюзивом, а боекомплект он почти расстрелял. Еда, вода. Взяли немного живчика и запасов машины. Но есть ещё одно дело. Мне детвора не говорит, но без этого уйти неправильно. Мы похоронили жупила. Его хоронили в воронке от взрыва вместе с остальными членами экипажа. Он хотел быть богатым человеком, и детвора регулярно выпрашивала для него у меня по паре горошин. Мы вложили в руку три черные жемчужины. Пусть у человека будет богатство. Желания должны исполняться. Возможно, он бы выбрал другое желание, но Стикс его не спросил. Погиб он мгновенно. Когда взлетал Урал, он ударился головой и поломал шею, а падал уже мертвым. Крови тоже не было. Судьба. А нам судьба выдала тряпочки, в которых можно и в броневике через крышу перелететь, автоматные пули горстями хватать. Эти уроды наверняка все рассчитали, думали, с рук сойдет. Нет, не сошло. Ни с рук, ни с ног, ни с сухожилий. А кому-то из позвоночного столба не сошло. Корчитесь теперь, ждите. Сейчас вас живьем есть будут. По-быстрому закидали землей, набросали веток и хлама с машины. Облили соляркой, бросили несколько кубиков подожженного сухого спирта и зажженную газовую горелку. Хлама много. Солярка обязательно разгорится. Мы уходили а у нас в сумке жила личинка Чеха и его ровные, волшебные номера ооо 2095 рус Если дойдем, если нас не найдут твари, а то от нас кровью на километр воняет, если я вообще понял, где стаб Чеха, если сил хватит и нас не догонит еще кто-нибудь, то, возможно, удастся из личинки вырастить целого человека. «Ну что, зверёныши, пошли опять мир раком ставить?» Меня засыпали кучей вопросов. «Это как? Почему именно это животное? Как оно выглядит?» «А, ну вас!» — я махнул рукой. Как обычно, оставив после себя груду трупов и море крови, мы двинули в сторону, где должен быть стаб Чеха.